Глава четвертая. Рискуй, играй и попирай закон. Из леса вышли двое. Направились к поселку, хотя поселком назвать его было трудно, скорее хутор. Четыре небольших двора и огромное имение за забором, оснащенным всякими техническими премудростями и отсеченным крутым обрывом Волги. Возле пятиметровой ограды ютилась кирпичная избушка с разбитым вокруг нее яблоневым садом. Смахнув крючок, один из незваных гостей толкнул калитку и о чем-то, перешептываясь со спутником, направился к дому. Они не спешили, на ходу натягивали шапки, маски и доставали из-за пояса стечкины. Хозяин жил один и без собаки, и, видимо, гости об этом знали. Водка была уже ополовинена, на столе разбросаны куски талого сала, зелень, с размазанной на листьях огородной грязью и гроздь бледных помидоров. Дополнял натюрморт небритый мужик с разухабистой рыжеватой физиономией в полголоса ругающий телевизор. Ствол, приставленный к голове, застал его врасплох, но без страха слез и обморока. Матерно приветствовавшего незнакомцев Агафона Семеновича тут же репрессировали двумя ударами в печень, а затем привязали к стулу садовым скотчем. «Зачем пришлись, суки?» Пользуясь пока еще не заклеенным ртом, рычал Семенович. денег все равно у нассекся хотел сказать нет но гордо выдавил не дам слышь дед пытать мы тебя сейчас будем налетчик говорил с явно делонным кавказским акцентом дыша перегаром в ухо сеёновичу внучок хренов ты когда отдуплишься поздно уже будет ты на кого наехал я же тебя с говном схавы кадык откушу ноги вырву краснопер знаешь и маска привела семеновича в чувство то ли пощечины то ли вопросом не не знаю такого хозяин явно погрустнел сосед это твой собака старая ну знаешь в ответ мужик лишь мужественно молчал героически деррг глазом наблюдая как второй налетчик налаживает его старенький утюг ты партизана не включай живым все равно не отпустим все расскажешь или сдохнешь в муках адских Кишки свои увидишь, и мясо жареное понюхаешь. — Не знаю я такого, — сменив тактику, захныкал Семенович. — Ребятки, отпустите меня. Ну, сами подумайте, где я, а где Красноперов, откуда мне его знать? — Хнычь, не хнычь, — ласково зажал боевик, — а сдавай соседа по-быстрому и закончим твои страдания. — Когда он домой приезжает? — Не знаю, — уныл хозяин. Хочешь, пытай, все равно не знаю. «Джабраил, ставь утюг, будем деда жарить!» — крикнул злодей товарищу, который послушно воткнул вилку в розетку. Но в ту же секунду окна брызнули стеклами. Полетела входная дверь, и в комнату, кто в окно, кто в дверной проем, один за другим вкатились перекатом пятеро бойцов. Отшвырнув в сторону хозяина, они принялись за гостей, уложив на пол и заковав наручники. «Витя! Виктор Георгиевич! Родники!» Счастливо освобожденный дед рыдал в полевой генеральский погон. Эти суки ведь по твою душу пытали, но я им ничего. Чуть не опоздали. Красноперов плюнул на зашипевший утюг. — Георгиевич, да я их кончу! — заорал хозяин в ответ. — Крабожадный ты мужик, но справедливый. Как хочешь, право твое. Красноперов передернул калаш и вручил его Семеновичу. этот с яростным рыком разрядил обойму скованных гостей парни подергались в предсмертных конвульсиях под расцепной звон гильс и застыли уходим приказал красноперов и направился к сломанной двери а хочу смертв веками это делать замычал догонку с сеёныч что хочешь то и делай хочешь чучело хочешь в огороде закопай помогли бы тебе до да некогда сам справишься «Вон они какие, кабаны отожратые! Я их из дома-то не вытащу!» Обескураженно залепетал дед. «На куски поруби, делов-то!» Семенович, тяжело вздохнув и перекрестившись трясущейся рукой, покорно достал топор и направился к казненным. Смех сотряс разгромленное жилище. Громче всех веселились ожившие трупы, стягивавшие из себя наручники и маски. «Ну и мудак ты!» злобно выдавил Семенович в сторону Красноперого. кто генерал оборвал смех вот этот быстро сориентировался дед кнув топором на им же убиенного которым оказался миша лууддов утюг падла хотел на меня ставить он паник окончательно тут же одним махом через горлышко допив бутылку это тебе за беспокойство и на ремонт красноперов по барски швырнул на стол несколько купюр явно раздосадовананы оскорблением услышанным бойцами посмотрел на ребят, та же братва, только в званиях и на службе. Сколько с ними пройдено? Каждый предан, каждый обязан. Кто награжден, кто ранен, но почему-то ни в ком из них он не был так уверен, как в этом старом алкаше-соседе, презирающем власть и его красноперого вместе с ней, но так и не сумевшим переступить через предательство.